Заключение. Рецепрокная и негативная коммуникация должны сливаться в единый стилистический поток. Одностороннее или несбалансированное использование этих стратегий не соответствует принципам ДПТ. Рецепрокная коммуникация сама по себе слишком приторна. Негативная, если ничем не уравновешена, может стать слишком горькой. Терапевт с мягким характером. Или комплексом вины может злоупотреблять реципрокные коммуникации. Терапевт заносчивый и агрессивный может злоупотреблять негативной коммуникации. В ДПТ эти два стиля должны уравновешивать друг друга. К сожалению, нет точных правил относительно того, как добиться необходимого баланса. Хотя дилектическая теория может указать вам направление, только практика и определенная доля уверенности в себе способны дать то быстрое продвижение и равновесие, которого требует коммуникация в ДПТ. Выбор времени при переходе от стиля к стилю должен основываться на том, что происходит в терапии здесь и сейчас. Вы должны внимательно следить одновременно за тем, что происходит, и за тем, что необходимо, где вы сейчас находитесь и в каком направлении движетесь. Негативная коммуникация обычно более рискованна при краткосрочном применении. Могут возникнуть конфликты, зачастую именно тогда, когда вы их меньше всего ожидаете. В других случаях негативная коммуникация может способствовать терапевтическому прорыву после длительного периода застоя. Реципрокная коммуникация, хотя обычно более безопасна при краткосрочном применении, может быть рискованной при долгосрочном применении. Подобно валидации, не сопровождающейся изменениями, она может не принести пользы пациенту в выходе из проблемной ситуации. Точно так же, как валидация уравновешивается стратегией изменений, негативная коммуникация должна уравновешиваться реципрокной. Во время одних сеансов будет преобладать негативное во время других – реципрокная коммуникация. Подобно любым другим навыкам, включая те из них, которым вы обучаете пациента, мастерство подразумевает верный расчет времени. А этому можно научиться только путем практики.